Глава 34. Я пришла в себя и первым делом обнаружила, что нахожусь в своей постели. В своей спальне, в своей квартире на Малой Морской. Даже ночная рубашка была моя. И тотчас ошарашила спасительная мысль, что все со мной приключившееся было сном и только. Несколько счастливейших мгновений я жила этой мыслью, а потом разгорелась свеча возле моей головы, и я увидела склоненное надо мной лицо Людмилы Петровны. Ее воспаленные заплаканные глаза не оставляли сомнений, никакой это не сон. «Проснулась, милая моя!» Маман тотчас положила ладонь мне на лоб. «Хвала Богородице! Проснулась! Болит где-то? Скажи только!» «Нет, вовсе ничего не болит», — признался я. И сама была тем фактом удивлена. Даже мигрень, с которой я не расставалась всю предыдущую неделю, как будто отступила. Но тут я вспомнила, как скрутил мой живот, прежде чем я упала, и почувствовала, как мучительно заныло сердце. «Мой ребенок, его нет больше?» «Что ты? Что ты, милая?» Людмила Петровна пересела на край постели и с неожиданной лаской огладила мои плечи поверх простыни. Доктор сказал, хорошо все, когда привезли, худо было, но теперь уже все хорошо. Сильная ты справилась, хоть и провалялась в беспамятстве трое суток уж. Слова эти отозвались теплотой и что-то тронули в моей душе. Прежде я не думала никогда об этом ребенке, о нашем Жене-ребенке. А если и думала, то как о помехе. Теперь же запоздала ужаснулась, что могла потерять его и никогда не понять, сколь сильно, оказывается, он мне нужен. Кажется, лишь это и было главным. Все остальное, сколь бы тяжким ни казалось, я сумею пережить. И я даже поверила маман в тот миг, что все и впрямь будет хорошо. Только потом сердце вновь пропустило удар. «А где Женя?» Прежде чем Людмила Петровна ответила, ее губы задрожали, словно в лихорадке. Но она изо всех сил попыталась сдержать слезы. «Ты только не переживай, милая, только не переживай!» Торопливо заговорила она, силой теперь стараясь удержать меня на постели. Вот только третьего дня Женечку увидела. все хорошо с ним, жив, здоров. Чего же еще надо? Ты о себе думай, милая, и о ребеночке. Христом Богом прошу, не переживай. Пальню я покинула на утро, улучив момент, когда Людмила Петровна все-таки оставила меня на попечение Кати. Просто не видела смысла лежать, потому как и впрямь чувствовала себя более чем сносно. Платье, разумеется, надевать не рискнула, но закуталась в капот и решилась выбраться хотя бы в кухню. Там вовсю уже хлопотала Улита Денисовна. Обрадовалась мне и так и уговорила выпить теплого молока. А Саньки снова не было. Однако напрасно я била тревогу в этот раз. «Во дворе он негодник. Снежки с ребятишками играет», — поторопился объяснить кухарка. «Снежки? В октябре?» — переспросил я и поспешил к окну. И обомлело. С чистого неба, не по-осеннему голубого, летели крупные хлопья снега. Кружили в воздухе, подгоняемые ветром, и медленно оседали на земь. Даже касаясь мостовой, они не таяли. а приземлялись невесомо и мягко, застилая белым ковром всю улицу. Соседские мальчишки и барские сыновья, и плохонько одетые дети-слуг возились в нем раскрасневшиеся и беззаботные, швыряли друг в дружку снежки, смеялись и были, кажется, совершенно счастливы в своем детском неведении. Саньки с ними не было. Он стоял чуть поодаль у самой парадной и серьезно, да обстоятельно беседовал о чем-то со взрослым мужчиной в пальто с поднятым воротом. Лишь спустя миг я узнала в том мужчине Глеба Викторовича и, наспех, надев накидку поверх капота, бросилась на лестницу. «Саня!» — стараясь быть строгой, позвала я из парадной. «Изволь вернуться в дом!» «Как скажете, леди Гаврилна, Мальчик широко улыбнулся, ничуть не смущенный моим тоном. А я не унималась. «И впредь прошу тебя не разговаривать с незнакомцами. Я не шучу!» Мальчишка снова широко улыбнулся и задорно помахал рукой Фустову на прощание. Мимо меня прошел в двери. А я перевела суровый взгляд на Фустова. Тот все понял правильно, и улыбка медленно сползла с его губ. «Понимаю. Что ж, я не надеялся получить ваше прощение. Я с Чем стоять на улице, пройдите в гостиную». «Нет-нет», — возразил он, — «я лишь хотел убедиться, что вам лучше. Впрочем, Санька уж все рассказал, и более мне незачем вас тревожить». Нет, я не сердилась более на Глеба Викторовича, но до сих пор чувствовала его присутствии столь сильное смущение, что продолжать знакомство совершенно не хотелось. Я вздохнул с облегчением, когда он отказался войти. Попросила лишь, отыскав его взгляд. «Оставьте в покое мальчика, не втягивайте его в ваши полицейские дела». «Ни к чему это?» «Клянусь, я и не собирался более». Он отвечал мне прямым взглядом и снова осмелился улыбнуться. И хоть чувствовала я от того еще большую неловкость, все-таки решилась попросить о большем. «Послушайте, Глеб Викторович, у меня к вам еще одна просьба касательно мальчика. Я живу нынче как на пороховой бочке, не знаю, что будет завтра. Пообещайте мне, прошу, позаботиться о Сане, ежели что». «Ежели что?» переспросил фустов и напрягся я же предпочла не отвечать и впредь я понятия не имела что будет со мной завтра моя горничная катя совершенно точно не пропадет никита тоже найдет себе место а вот улита денисовна с сыном о них я имела все основания тревожиться Признаться, я еще долго глядела из за окна, как Глеб Викторович, не замечая Навального, взбратник снега уходит вдоль Поневского. Я так и не сказала ему, что давно простила, и даже искренне, всей душой надеялась, что мы никогда больше не свидимся. Но все-таки подняла руку и медленно перекрестила воздух за его удаляющейся спиной. Платон Алексеевич в тот день меня не навестил. Не навестил и на следующий, хотя присылал человека справиться с моим здоровьем. На третий же день, когда я почувствовал себя достаточно окрепшей, чтобы выбраться из дому, я поехал к нему сама, в здание главного штаба. Дядя принял меня и с некоторой неохотой посвятил все-таки в детали, прежде мне неизвестные. Он действительно не был в отъезде в эти дни – Недели раньше получил сведения относительно истинного положения дел с Рокотом, потому разработал собственный план, сумев даже освободить моего мужа из-под стражи. К тому времени, как Фустов привез меня Екимову, Женя был уж на свободе, о чем, впрочем, ни я, ни Глеб Викторович не знали. Арестовать Тучина помог все-таки Женя». И немного я сама тем, что назвала когда-то мужу имя этого человека. В главном штабе не было ошибки. Точин никогда не участвовал в военных кампаниях, а ноги лишился на каторге, куда попал еще в юности. На каторге же увлекся революционными идеями, а позже по возвращении вступил в народную волю. Знала ли жена о его наклонностях? Не все, но, вероятно, что-то знала. Должно быть, Зинаида прощала ему это, потому как отцом семейства Николай Тучин был практически образцовым. «Мы искали тебя, Лидия, по всему городу искали, и, ей-богу, я уж начал думать о худшем. А потом этот мальчик нашел твоего мужа. Сам нашел. Дежурил, как выяснилось, у дома на Гороховой день и ночь, и, как только тебя заприметил, побежал к Ильицкому. Я выслушала этот рассказ не очень внимательно». По сути, меня интересовал один единственный вопрос. Когда я увижу мужа? Платон Алексеевич тяжко вздохнул и вздох всей не предвещал ничего хорошего. Боюсь, что не скоро девочка Ильецкий убил человека. Якимов заслужил это, не сдержавшись, воскликнула я, но тотчас взяла себя в руки, заглянула в родные синие глаза, и полка взяла Платона Алексеевича за руку. — Дядюшка, умоляю, ведь Якимов фактически организовал революционный кружок. Его следовало остановить, хотя бы даже так. Но дядя еще более нахмурился и вынул свою руку из моей, сурово сжал в кулак. — Ты не все знаешь, Лидия. Ильицкий с самого начала понимал, на что шел, — твердо ответил Платон Алексеевич. — Слишком уж он крупно прокололся, поверив Якимову, участвуя в его делах, помогая организовать тот самый революционный кружок. потому должен был заработать прощение. Пойми, девочка, мы все не знали, что делать с Якимовым. Арестовать и судить, вот что нужно было сделать, ответил я пылко, хотя и не очень уверенно. Арестовать, поморщился дядюшка. Нельзя даже придать огласке истинное положение дел. А ты говоришь арестовать. Сама подумай, какой скандал был бы. Чиновник из самой верхушки власти и сотворил такое. Убийство беременной генеральши. «Взрыв в Мариинке!» «В присутствии самого государя-императора взрыв!» «Ты представляешь, сколько голов полетело бы, вылези все наружу!» Слишком я была погружена в свои тревоги. Истина, которую дядюшка хотел донести, огорошила мне не сразу. Да и когда огорошила, я решила, что поняла его неверно. «Вы хотите сказать, что смерть Якимова не моя вина?» «Женя убил его не потому, что поддался эмоциям, а по вашему прямому указу!» «Дядя не счел нужным отпираться!» Ильицкий допустил ошибку, поверив этому человеку, и должен был за это заплатить сам, собственными руками, иначе нельзя было, девочка. «И вы даже не сообщите никому, что те взрывы — это дело рук Якимова», — начала понимать я. «Но кого же тогда обвинят в убийстве Ксении Хаткевич?» Народовольцев, не задумываясь, — ответил дядя. Благо, то, что успел провернуть Якимов, дало повод начать новые аресты. Никто не усомнится, будто и те взрывы дела их рук. По сути, так оно и есть, ибо этот Тучин вполне себе народоволец. «Благо», — эхом повторила я, — смотрела на дядюшку, будто видела его впервые, пыталась понять, оговорился ли он или же действительно видит в произошедшем какое-то благо. И совершенно отстраненно, ни на что не надеясь, спросила, — «Моего мужа тоже арестовали, как фанатика народовольца, застрелившего видного политика». Дядюшка снова вздохнул и попытался погладить мою руку. «Э, леди, девочка, я отняла свою руку, будто ее кипятком ошпарили. Что ему грозит? Смертная казнь?» «Нет-нет, милая, что ты!» — горячо взразил тот. «Учитывая прежние заслуги Ильицкого, вероятно, это будет ссылка в Сибирь или за Закавказье. Не думаю, что нечто большее». Вновь я была близка к истерике. Из-за той чудовищной несправедливости, что творилось на моих глазах, и кое помешать я была не в силах. И даже дяде не в силах. Никто не в силах. Слушая Платона Алексеевича, я не сводила цепкого взгляда с его глаз. Ловила каждое его движение. И потому, как старательный дядюшка пытался смотреть в иное место, не на меня, поняла. Он лукавит, не договаривает что-то. «Ах да, ведь доктор строго-настрого запретил волновать меня, вероятно, поэтому». Но дядя все-таки признался. «Ссылка – это еще не все. Лидии, кроме наказания, Ильицкого также ждет лишения состояния и, словом, лишение супружеских прав. Ваш брак будет расторгнут». «Нет!» – мотнула я головой, будто бы от меня что-то зависело. «Я бы хотел помочь, но не могу», – развел руками дядюшка, – «Прости, ничего не могу сделать». «Нет, нет, я не оставлю его ни за что на свете. Поеду с ним в ссылку, куда угодно». «Лидия!» — окриком унял мою истерику дядя. «Ты ведь понимаешь, что ни я, ни господин Ильицкий не допустим этого, особенно учитывая твое нынешнее состояние. Собственно, и бумаги уж готовы. Это решенный вопрос». Он, помедлив, раскрыл ящик стола, откуда вынул незапечатанный бумажный конверт. «Вот еще. Прочти». Через весь стол передвинул его ко мне. А я почему-то отшатнулась, будто конверт был ядовитой змеей. «Это от твоего мужа», — объяснил дядюшка то, о чем я и сама догадалась. «Прочти. Свидеться вам удастся не скоро, и едва ли он станет писать тебе второй раз». Платон Алексеевич грузно поднялся из-за стола и из деликатности отошел к окну. Отвернулся. Я не решалась коснуться бумаги еще несколько мгновений, а когда заглянула внутрь конверта, первым делом увидела то самое кольцо с янтарем. Женя клялся никогда его не снимать. Будто на него я вспомнила, как он обещал мне это, а теперь чувствовала, что меня предали, обманули. Выходит, все, что говорил дядя, правда, муж от меня отказался. Письмо, написанное Жениной рукою, это подтверждало в полной мере. Он просил меня о разводе, твердил, что так будет лучше для меня и нашего ребенка, твердил, что не представляет, что будет с ним дальше и не хочет, чтобы я разделила его судьбу. Признаться письмо я не дочитала, пелена слез мешала разобрать строчки, а душа бушевала от ненависти, что жгла пуще огня. «Посми, Ильицкий, сказать все это лично мне в глаза, я бы надавал ему пощечин, дабы он замолчал». С письмом же обошлась еще жестче, разорвав на клочки. Ненавижу! выкрикнула и в истерике смахнула со стола янтарное кольцо. Леди, девочка, ну-ну, поплачь!» Участливый мой дядюшка подошел, пытаясь прижать меня к себе. Я увернулся от объятий и рыдать уж более не собиралась. Не будет никакого развода. Ни за что, ответила я куда ровнее. Леди, укоризненно глядел на меня дядя. А если вы посмеете настаивать? то я найду способы предать огласке то, что вы собираетесь скрывать. Я сделаю это. Я люблю вас, дядюшка, но разлучить с мужем не позволю». Платон Алексеевич так и не ответил ничего, лишь продолжал глядеть прямо и осуждающе. «Нет, его не испугали мои угрозы. Ничуть. Все давно уж было решено».